Глава вторая. Сурогатная мать может никогда не видеть будущих родителей ребенка. Они могут пожелать остаться анонимными, и это, конечно, устроило бы меня гораздо больше. Но так уж вышло, что Лене Багримовой подошла именно я. Мы назначили встречу в клинике и после короткого собеседования заключили контракт. Долгие 33 недели все шло относительно отлично. До сегодняшнего дня. За семь лет я прошла столько стадий, касаемо своего отношения к отцу Лизы, что страшно даже представить. Я ненавидела, злилась, смирялась, а после благодарила. Я отпустила эту ситуацию раз и навсегда. Извлекла из нее важные уроки и начала жить, как жила. С одной небольшой прибавкой в виде ребенка. Лиза — моя радость и счастье, несмотря ни на что. И я рада, что родила ее тогда, не сделав аборт. «Вы Яна?» Его голос такой же, как и раньше. Низкий, бархатный, с легкой хрипотцой. Тимур смотрит на меня недолго, всего несколько секунд, чуть дольше рассматривая мой живот, а не лицо. «Кажется, он не узнал меня». Точно, не узнал. Впрочем, это не удивительно. Могу только предположить, сколько девушек прошло через его постель в те времена. А еще до и после. Много ли было у него таких девочек на одну ночь, как я? Это он сейчас, кажется, остепенился. Женился на Лене и решил обзавестись детьми. Мальчиком непременно, потому что в лаборатории тщательно спланировали даже пол. И Лена ему, несомненно, подходит. Яркая, утонченная, аристократичная, абсолютная ему ровня. Да, это я. Несмотря на то, что мне хотелось бы, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, он все же подрагивает. Успокаиваю себя тем, что это нормально. Ситуация щекотливая, и я не ожидала такого жизненного поворота. Но судьба злодейка отлично пошутила надо мной. Тимур обходит автомобиль, открывает заднюю дверцу, и мне приходится подойти к нему ближе. Он подает мне руку, и я касаюсь его. У него теплая ладонь с широковатой кожей, и почему-то от этого касания у меня покалывает низ живота. Надеюсь только, что это кратковременный тонус, потому что все это время я была уверена, что выработала против таких мужчин стойкий иммунитет. За время нашей поездки я устремляю взгляд в телефон. Делаю что угодно, лишь бы не смотреть на Тимура. Тешу себя только тем, что это, возможно, первая и единственная наша встреча. Больше он не станет меня подвозить, и дальше функции водителя будет выполнять Лена. С ней мне было куда проще находить общие темы. «Я не слишком сильно включил кондиционер», — звучит голос Багримова. Мне приходится оторваться от телефона. Приходится посмотреть в зеркало заднего вида и встретиться с его взглядом чёрных глаз. Вспышки той самой ночи так чётко проносятся в моей голове, будто это было вчера. Он и я в номере отеля «Палаццо» занимаемся любовью на шёлковых простынях. Чертовщина какая-то! «Что?» — несколько раз подряд моргаю. «Кондиционер не слишком сильно включен. «Я могу сбавить, если холодно», — повторяет Тимур. «Я не чувствую, что в салоне холодно. Меня бросает в жар, а ладони становятся влажными». «Нет, все нормально», — отвечаю с давленным голосом. Прокашливаюсь, вновь устремляю взгляд в телефон в надежде на то, что он больше не заговорит со мной. «Больше всего на свете я боюсь услышать от него...» Мы нигде не встречались с вами раньше. К счастью, мы не говорим. Спустя несколько минут автомобиль останавливается на парковке возле частной клиники, где мне делали ЭКО. Это был отчаянный и рисковый поступок, несмотря на то, что я долго думала и многое взвешивала, прежде чем решиться на этот шаг. Сложнее всего было преподнести новость своему собственному ребенку и маме, которая давно устала получать от меня неожиданные известия. Но тот факт, что мы с Лизой съедем, когда получим гонорар за суррогатное материнство, все же прибавил ей сил и не дал окончательно посидеть. Тимур останавливает автомобиль и помогает мне выбраться. Даже не знаю, что сейчас обиднее всего. То, что он не вспомнил меня, или то, что в то время когда он пытается родить со своей женой малыша, у него уже растет шестилетний ребенок. «Не нравится мне размер желудка», — кривит губы врач. «Варвара Степановна ведет мою беременность с первой недели. Она знакомая моих родителей, и именно по ее совету я встала на тропу суррогатного материнства. Однажды мы встретились, разговорились, и она подкинула мне вариант того, как одним выстрелом можно убить двух зайцев, сделать отчаявшихся людей счастливыми и заработать при этом много денег. Она водит датчиком по животу и хмурится. Это не впервые, когда данные показателей вызывают сомнения. Поэтому я начинаю волноваться. Ребенок, словно учуяв, что речь идет о нем, начинает копошиться в моем животе. «Приди-ка ко мне через две недели, ладно?» Я киваю в ответ и беру протянутую салфетку, вытирая липкий гель. Мы одновременно возвращаемся в кабинет, где сидит Тимур. Обычно Лена всегда присутствовала на каждом УЗИ из крови. Но радует, что Багримов не стал смотреть на мой обнаженный живот. «Я уже сказала Яне», — Варвара Степановна обращается к нему. «Нужно появиться через две недели для контроля». «Что-то не так?» — хмурится Тимур. Я отвожу от него взгляд и внимательно слушаю доктора. «Давайте я отвечу на этот вопрос через две недели. Думаю, что играет роль расположение плода. Яна, важно, чтобы УЗИ проводилось на голодный желудок». «Хорошо, Варвара Степановна, я поняла». Мы выходим из клиники на улицу и направляемся к автомобилю. На улице тепло. Месяц май. мое любимое время года. «Оставьте мне свой номер телефона», — слышу над своим виском, когда Тимур открывает для меня дверцу автомобиля. По коже пробегает легкий холодок, и я спешу забраться в салон. «Да, оставлю». «Теперь всем, что касается ребенка, буду заниматься я» произносит Багримов, продолжая стоять у распахнутой дверцы. «Мы с женой разводимся».